Толпа приветствовала обоих философов рукоплесканиями. Антифонт кинулся навстречу знатному гостю. Тот первым приблизился к Сократу с учтивым приветствием. — Я Гиппи из Элиды, учитель мудрости. — Это видно, — заметил Сократ. — А я Сократ, любитель мудрости. Гиппи обвел его взглядом с головы до босых ног. — Видно и это если верить тому, что я тебе слышал. Софисты переглянулись с усмешкой. Первый удар. Сократ произнес спокойно и вежливо. «Добро пожаловать к нам, о гиппий, познавший мир! Афины для многих распахивают свои ворота, сердце же лишь для немногих. Ты пришел из Элиды! Родину свою Элиду я почти не вижу в последнее время». Чаще навещаю Спарту, восхищаясь ею. Был я также в Сиракузах, Акраганте и в Египте. Посетил Сарды, Родос, Галикарнас, Милетца, самос Эфес и, наконец, Фессалисскую Ларису, откуда и прибыл сюда. Все это Гиппи перечислял с плохо скрытым хвостовством. «Я тоже совершил путешествие», — отозвался Сократ. Ездил в Гуди. Взрыв смеха в толпе слушателей. Один из софистов шепнул Гиппию. «Это деревушка близ Афин». «Гиппий, у тебя там имение?» «Именится пятьсот душ». Каждый кустик винограда Сократ превратил в душу. «О, это значительное состояние. Но мне говорили, что ты беден. Тебе лгали. Я очень богат». Все изумленно воззрились на Сократа, а он продолжал. «Есть у меня 500 виноградных лос, есть крыша над головой и множество верных друзей и здесь, и там». Он махнул рукой в сторону рынка, где взорвался гром овации. Итак так мы познакомились, Сократ. Это мне очень приятно. Я мечтал побеседовать с тобой». «Ибо слава тебе обошла все страны, лежащие на берегах нашего моря, я слышал о тебе удивительные вещи, особенно же похвалу твоей мудрости». «Преувеличиваешь, почтенный Гиппи, кто же может претендовать на мудрость? Если следовать твоему учению, которое велит сомневаться во всем, должно усомниться и в существовании мудрости». В этом я не сомневался никогда, ибо сам — учитель мудрости. Но вот вопрос. Что такое мудрость вообще? Иппи слегка занервничал. «Ах да, я слышал о твоем методе. Вытягивать у людей воззрение и знание, дабы путем дедукции прояснять понятия». Сократ засмеялся. «Техне мэфтике, конечно». «Тебе не говорили, что моя мать была повитухой?» «Повивальное искусство я перенял от нее. Человек больше ценит то суждение, которому я помогаю родиться у него, чем то, которое высказал бы я сам». Гиппи выпятил грудь. «Я же признаю другой метод. Лекцию и состязание в искусстве риторики». Сократ покачал головой. «Со мной это не получится». Я привык вести собеседование. Согласен ли ты? Я сумею ко всему приспособиться. Тему нашей беседы ты, конечно, выберешь сам. Просвещение народа. Этими ты занимаешься тоже, Сократ. Ты и я. Я, например, обучаю математике, астрономии, грамматике, музыке, литературе, родословной богов и героев физики и риторики. «О горе мне!» — вскричал Сократ. «Как же мне вести диспут с ученым, постигшим все, что нас окружает? Мне жалкому невежде, который занимается только душой человека». Жалобное восклицание Сократа дало ему преимущество перед софистом. Гиппи это мгновенно уловил. Отойдя назад, чтобы увеличить пространство между собой и публикой, он передал свой посох Антифонту, желая освободить обе руки для жестикуляции, и начал выспринь. «Кто повелевает звездами в небесной выси и солнцем?» — говорят олимпийские боги. Однако я не вижу никого, кто бы это делал, Никто не является нашему зраку, и многое на земле творится по чьей-то таинственной воле, о которой нам ничего не известно. Может ли кто назвать человека, который разгадал бы эту загадку? Вы молчите. Кто должен повелевать человеком? Он ведь и сам знает, по какому пуститься пути, чтобы не вред ему вышел, а польза. Кто-то зааплодировал. Гиппи посмотрел в ту сторону и слегка поклонился, затем продолжал. «Подвижи крылья птицы, она не сможет летать и будет биться в дорожной пыли, беспомощной и убогая. Что же связывает крылья человеку? Что пригнетает его к земле, хотя, по твоим, Сократ, словам, душа человека, будучи окрыленной, должна летать?» «Я восхищен тем, как много ты обо мне знаешь, Гиппи!» — скромно вставил Сократ. «Что же душит гражданина? Закон! Закон! Вот тиран человека! Вот преступник против свободы! К тому же, не будучи неизменным, он всегда имеет лишь приходящее значение. Закон ограничивает желания и действия человека». Закон ограничивает его свободу. Свобода же, как говорил еще Исхил, есть наивысшее достояние человечества. Громкие овации покрыли эти слова. Речь Гиппия была смелой и действовала сильно. Опираясь на Протогорова, человек — мера всех вещей он развивал, Этот посыл, искажая его, и свел, наконец, к тому, что каждый имеет право на неограниченную свободу. Случайно ли выбрал Гиппи эту тему? Нет, без сомнения. Он отлично знал, какое в Афинах настроение. Ему была известна широкая свобода слова в Афинах, и он знал, чем подкупить слушателей. Право человека на свободу. И это требование высказывается во время затяжной войны, которая то вспыхивает ярким пламенем, то едва тлеет, но не угасает. В этот период афинский люд стремился как можно свободнее утолять свои животные и собственнические вожделения. «Неограниченная свобода!» Какие красивые слова! Как легко слетают они с уст! как великолепно звучат в ушах именно для того и наставленных, чтобы ловить дерзкие призывы и проповеди, которые освобождают человека от всего, что его связывало, утверждая его право на вольность дикаря. Именно теперь и желательно пробуждать в людях тоску по древней свободе, тоску до сей поры, переходящую от прадедов к правнукам Но кому она желательна сейчас? Это тоска, — подумал Сократ. Ибо он думал не только о том, что говорит Гиппий, но и о том, кому он говорит, в какое время и по каким побуждениям. А толпа ликует славе Гиппия. Ученики Сократа не отрывают взгляда от учителя, который невозмутимо лузгает семечки. Когда овации стихли, Сократ приблизился к Гиппию. «Восхищаюсь тобой и преклоняюсь перед твоим умом. Блестящая декламация, жесты складные, плавные и вместе с тем сильные, энергичные, всегда эффектные, отлично согласованные с ритмом фраз». Гиппий победоносно озирается на своих друзей-олигархов, Но те, зная Сократа, хмурятся, сначала-то хвалит. а что будет потом? Сократ, не меняя вежливого тона, постепенно оживлялся, становился веселее. Из речи твоей, блистающей поэтическими образами и отлично подобранными словами, Меня больше всего заинтересовало, как ты сумел свести мудрые изречение Протагора, что человек есть мера всех вещей, к требованию неограниченной свободы для человека, поистине посмотреть прямо Элисий.